Глава 35. Пуатье, лето 1168 года. После нападения на королеву и ее свиту, братья де Лузиньян обратились в бегство и стали вести кочевой образ жизни, перебираясь из одного замка в другой, нигде не оставаясь более чем на одну ночь, чтобы их не могли выследить и привлечь к суду. Генрих прервал переговоры о перемирии который вел с французами и прочие неприятности в Британе, и бросился на юг. Прибыв в Пуатье, измотанный из дороги, он направился прямо в церковь святого Илария и встал перед могилой Патрика Салсберийского, сжав кулаки и стиснув губы в прямую тонкую линию. «Он был одним из моих самых доверенных командиров», — сказал он Алиеноре. «Его потеря — тяжелый удар». «Упокой Господь его душу!» «И да сгинут его убийцы в аду!» «Аминь!» — пробормотала Алиенора. Она увидела усталость на лице мужа. От забот на нем прорезались новые морщины, и ей стало почти жаль Генриха. «Я не могу остаться, чтобы разобраться с этим до конца», — сказал он с нетерпением. «У меня нет времени. Британь не покорена, и я не доверяю Людовику». Вряд ли он будет соблюдать перемирие. Я могу задержаться здесь всего на несколько дней». Власть ускользала у Генриха из рук, но Алейнора точно знала, что он скорее встретится лицом к лицу со всеми демонами ада, чем признается в этом. Он был полон решимости править повсюду сильной рукой. «Значит, останься на несколько дней. Пусть этого будет достаточно». Он нахмурился и прикусил ноготи большого пальца. «Я надеялся, что если ты поселишься в Квитании, мятежные настроения утихнут. Не ожидал, что мне так скоро вновь придется скатать сюда и разбираться с делами». Она подняла брови. «Надеюсь, ты не пытаешься меня обвинить?» «Нет», — отрывисто бросил он. «Но твои подданные то и дело ссорятся, и ими трудно управлять». Судя по тону его голоса, Генрих намекал, что супруга ничем не отличается от этих смутьянов. «Это не помешало тебе взять меня в жены?» — сказала она. «Насколько я помню, ты страстно желал этого. Возможно, я был слишком молод, чтобы понимать, во что ввязываюсь. Возможно, мне следовало получше все обдумать, пока не стало слишком поздно». Они молча смотрели друг на друга. Генрих внезапно развернулся и без единого слова вышел из церкви. Алеинора вздохнула, зажгла свечу и опустилась на колени, чтобы помолиться. «Я собираюсь назначить Гильома де Танкарвилля на место Патрика», — объявил Генрих. «Он набрался опыта в пограничных войнах и будет держать Лузеньянов в узде». Он поднял кубок и выпил. Вымывшись и переодевшись с дороги, король расхаживал по своим покоям на вершине башни Мабержон, И строил планы. Алиенора поджала губы, но склонила голову. Датан Карвиль тоже был из тех, кто считает, что все на свете обязаны подчиняться ему. В то же время он был учтив и вежлив, покровительствовал молодым воинам и придерживался рыцарских принципов. Мне нужно найти кого-то на его место в Нормандии, но это проще, чем иметь дело с твоими баронами здесь. Алеинора оставила эту колкость без ответа. Ее бароны всегда были своенравны и не склонны принимать правила сильного, будь то мужчина или женщина. И Генрих знал об этом, когда женился на ней. «Племянник Патрика, Уильям Маршал, сказала она, «он выжил в той схватке, когда на нас напали из засады. И теперь лузеньяны требуют выкуп в 30 марк за его возвращение». Я сказала графине Солсбери, что заплачу эту сумму. Уголок рта Генриха приподнялся в насмешливой полуулыбке. «Еще один из твоих протеже». Она разгладила рукав. «Я считаю, что юноша того стоит. Его преданности боевые качества прошли проверку боем». «Могло быть и хуже», — сказал Генрих. «Хотя еще предстоит выяснить, окупятся те тридцать марок или нет». «Его отец был тверд, но склонен идти своим путем, а его старший брат служит мне верно». Генрих отпил из кубка и сменил тему. «Так вот, насчет перемирия, которое я обсуждаю с французами», сказал он. «Одним из условий, которые мы согласовали, стало обручение Ричарда с дочерью Людовика, Аделью». У Али и Норы едва не подкосились ноги. Она в ужасе уставилась на Генриха. «Неужели тебе недостаточно женить на француженке одного сына?» Ошеломленно воскликнула она. «Как ты можешь? Я не соглашусь на это никогда!» Генрих преувеличенно печально вздохнул. «Мы уже об этом говорили, когда обсуждали обручение Гарри. Этот брак обезопасит наши границы и принесет мир. Нам не придется беспокоиться о нападении французов или о том, кого Людовик выберет дочерям в мужья. «Дочери, которых ты ему родила, вступают в брак с семьей Блуа, и нам нужно что-то этому противопоставить. Мальчикам это пойдет на пользу. Братья будут женаты на сестрах. Так укрепятся и наши семейные узы». От мысли о том, что дочь Людовика может стать будущей герцогиней Аквитанской, Алиенору едва не затошнило. Генрих заявился в Аквитанию и диктует ей свои условия. Ричард никогда не женится на Адели. Решимость ее была так тверда, что она мгновенно успокоилась. «Как пожелаешь», — сказала она и с удовлетворением увидела, как Генрих опешил. Очевидно, он подготовился к драке. Генрих подозрительно прищурился и, когда она ответила ему безразличным взглядом, ткнул в нее пальцем. «Предупреждаю, не переходи мне дорогу», — потребовал он. «Я с тебя глаз не спущу». Ярко-голубые глаза Ричарда в недоумении округлились, а потом вспыхнули гневом и отвращением. «Обручить меня с Аделью Французской? Младшей сестрой жены моего брата? Она ничтожество! Ни за что! Я не хочу ни с кем обручаться!» А Лейнора вызвала Ричарда в свои покои, чтобы сообщить ему новости. Он стоял перед ней, Мятежно вздернув подбородок, мальчик рос сильным и красивым, и у нее защемило сердце. «Твой отец считает, что нам необходим мир с Францией. Я не могу пойти против его решения. Но вы с Аделью слишком молоды для свадьбы». «Так же, как и мой брат, но его-то женили», – прошипел Ричард. «С тобой этого не случится», – сурово ответила Алиенора. «Я клянусь в этом на костях наших предков. Возможно, тебе придется перетерпеть обручение, но свадьбы не будет, клянусь своей душой». Ричард замолчал, обдумывая ее слова. Затем он сказал, «Когда я стану герцогом Аквитании, я буду делать все, что захочу, и женюсь, на ком захочу». Он бросил на мать решительный взгляд. «Никто меня не остановит». Сердце Алиеноры наполнилось любовью, гордостью и печалью при виде разгорячившегося сына. Брак — это всегда выбор, как правило, политический. Рождение этого мальчика, такого отважного, стало одним из редких подарков, которые оставил ей брак с Генрихом. И она не позволит отцу Ричарда затушить его пламя. «Ты прав», — сказала она. «Ты всегда будешь игроком и никогда не станешь одной из фигур на доске». Августовское солнце обрушилось на пуатье, вытягивая синеву из неба до жгучей белизны. Стены домов разогрелись до того, что к ним было не прикоснуться, а ослепительный блеск на металлических заклепках ослеплял тех, кто забывал об осторожности. Ящерицы грелись на солнце, впитывая тепло. Собаки разлеглись в тени под телегами, а люди укрылись в глубине жилищ, чтобы переждать жаркие часы. В герцогском дворце за толстыми каменными стенами Алиенора держала совет. Ричард был рядом с ней с золотой короной на рыжевато-золотых кудрях. Переговоры с французами продолжались, как и время от времени вспыхивавшие военные действия. И Генрих оставался в Нормандии, пытаясь утихомирить горячие головы. Гильом де Тарканвиль пытался взять под контроль мятежников в Пуатье и отвести угрозу, исходящую от братьев Лузиньян. По крайней мере, на время. А Лейнора не слишком надеялась на удачу. Она не верила, что воинственных братьев удастся надолго утихомирить. Но пока установилось относительное спокойствие. следующим просителем к помосту, на котором сидела Алиенора, Подвели недавно выкупленного из плена племянника Патрика Солсберийского, Уильяма Маршала. Юноша вернулся в Пуатье два дня назад. Его похитителям выплатили требуемые 30 марок. Алиенора прислала молодому человеку новую одежду из своих гардеробов, и он был одет в свежую рубашку из мягкого льна Рыжевато-алую коту и плотно облегающие бедра синие шоссы. Шоссы — длинные плотные штаны-чулки, которые в одиннадцатом 15 веках натягивали отдельно на каждую ногу и прикрепляли специальными застежками к поясу. Примечание редактора. Уильям вошел в зал, слегка пошатываясь. Судя по всему, он еще не оправился от ранения в ногу, полученного в той стычке, в которой погиб его дядя. Однако юноша без труда опустился на колени и склонил голову. А Лейнора с одобрением отметила, что он позаботился не только об одежде, но и о своем внешнем виде. Его аккуратно подстриженные каштановые волосы, чисто выбритый подбородок и терпкий аромат трав говорили о том, что он провел время в купальне и воспользовался услугами цирюльника. Приглядевшись, она заметила темные тени под его глазами. Он похудел, но в нем по-прежнему угадывалась искра жизнелюбия и силы. «Подойди, сядь рядом со мной». Взмахом рукава она указала на табурет слева от себя, более низкий, чем ее кресло, но очень почетное место. «Теперь, когда ты снова с нами, нужно подумать о твоём будущем». «Госпожа...» Уильям послушно исполнил все, что она велела, сумев опуститься на табурет с изяществом, несмотря на длинные ноги. «Я знаю, что у тебя за душой ничего нет», — мягко сказала она. В его глазах промелькнуло беспокойство, и Алиенора прекрасно поняла его причину. «Рыцарь, у которого ничего нет, очень просто может стать никем. Кроме беспокойства, она заметила и потаенную боль». «Госпожа, это правда. У меня ничего нет, кроме чести». Алейнора с улыбкой подтвердила его ответ. «Что ж, твоя честь сама по себе стоит самого высокого выкупа. И я намерена помочь тебе проложить свой путь в этом мире. Тебе понадобится снаряжение, если ты хочешь служить и защищать меня так же мужественно, как служил своему доблестному дяде». Уильям ничего не сказал, но лишь стиснул зубы. «Отныне я занимаю место твоего дяди и буду заботиться о тебе, твоем пропитании, доспехах и оружии. Теперь ты служишь мне», — проговорила Алия Нора. «Госпожа, вы оказываете мне огромную честь, за которую я никогда не смогу отплатить». «Это мой долг», — ответила она. «И ты можешь отплатить его наилучшим образом, хорошо служа мне. Пока тебя не было...» «Я приказала как следует позаботиться о твоем втором боевом коне и дарю жеребца взамен потерянного, а также ездового иноходца и вьючную лошадь. Они ждут тебя в моей конюшне». Слезы внезапно навернулись у Уильяму на глаза, и он сглотнул. «Простите меня, госпожа, я потрясен вашей добротой. Никогда не думал, что мне предложат такое богатство». «Было бы глупо с моей стороны». «Не одарить тебя и не взять на службу», — сказала она, покачав головой и улыбнувшись. «Уильям, дело не только в моей доброте». Его искренний ответ тронул ее и укрепил высокое мнение о нем. Двор был полон разврата, подхалимства и интриг тех, кто стремился оседлать фортуну, оттолкнув с дороги товарищей. Уильяму легко давалась жизни при дворе, Он безотчетно понимал, что следует сказать в нужный момент. Но его слезы и дрожь в голосе показали, что перед Алиенорой человек куда более сложный и глубокий, чем кажется на первый взгляд. «Нужно снять с тебя мерки новые кольчуги», — сказала она, «и заказать у моих оружейников оружие и амуницию, какую пожелаешь. Обратись к моему канцлеру, и он выдаст тебе необходимые грамоты». она потянулась к боковой стенке своего кресла и достала кожаный кошель, наполненный монетами. «Это тебе на неотложные расходы. С этой минуты ты рыцарь при моем дворе». Отдав ему кошелек, она подождала, пока юноша придет в себя, а потом взяла его за руки и поцеловала в гладко выбритую щеку. «Розмарин», — подумала она, — «и сосна. Мы поговорим позже». Уильям поклонился ей и направился к двери. А Лейнора проводила его взглядом с теплом в сердце и улыбкой на губах. За скромную сумму денег и хорошее снаряжение она только что получила в свою свиту умного и талантливого юношу и была вполне довольна этой сделкой. А Лейнора повернулась к Ричарду. «Выбирай людей, которые, по твоему мнению, будут тебе полезны», — сказала она. «Обращайся с ними хорошо, и они отплатят тебе старицей». Сын посмотрел на нее невинным взглядом. «Как папа обошелся с Томасом Беккетом?» «Что посеешь, то и пожнешь», — ответила она. «Думаю, ты все понимаешь». «Да, мама, отдавай власть только тем, кому доверяешь, и всегда следи за тем, чтобы у тебя власти было больше, чем у них». А Лейнора улыбнулась. «Именно так», — ответила она.